Глава 29. Если это сон, то один из самых лучших. Я с недоверием смотрела на наполненные горячей водой чугунный чан, покрытый облаком благоухающей пены. До сих пор не верила, что у нас получилось. Сделать ремонт в огромном доме за какую-то там неделю... Да, у нас были помощники, за что большое спасибо гильдиям в целом и мастеру корпу в частности... Последний, обрадовавшись, что я готова заключить с ним договор на временное оказание услуг, помог и с разнорабочими, и с материалами. Но черт с ним с ремонтом, он остался позади. Сейчас меня ожидала манящая ванна, о которой я так мечтала последнюю пару недель. А потому, спешно избавившись от одежды, я нырнула в горячую негу и радостно зажмурилась. С губ сорвался вздох, Я чуть не замурчала от удовольствия. Идеально. Кожа чуть покраснела от температуры, но я впервые за все время проживания в этом мире ощутила, как очищается каждая пора. С удовольствием намылила волосы шампунем с маслами, пробегаясь пальцами по каждой пряди. Дерия да в качестве подарка на новоселье презентовала баночку с маской для волос собственного производства. Я планировала испытать и ее. К концу банных процедур в голове уже выстроился план того, как озолотить торговку. Она призналась, что давно занимается изготовлением кремов и средств для волос, но только по той причине, что покупать очень дорого, да и найти сложно. Я же рассчитывала убедить ее продавать самой. Одна верная покупательница у нее точно будет. После ее маски волосы стали шелковистыми и мягкими, приятно пахли грушей. Легко расчесывались и ложились на плечи гладкими волнами. Жаль, конечно, что корни у розовых прядей начали отрастать, да и сам цвет побледнел. Придется искать местные аналоги красок для волос, но вряд ли технологии здесь дошли до столь экстремальных оттенков. Замотавшись в длинное теплое пижамное платье, я решила, что на этом спа-процедуры завершать не буду. Счастливая и довольная, направилась вниз, чтобы заварить себе чай. В доме царила тишина и идиллия, поэтому спускалась осторожно, чтобы никого не разбудить. И от того вздрогнула, обнаружив в полумраке кухни цвета. Ты чего не спишь? шепотом удивилась я, поплотнее запахивая полы халата. Только вернулся, цветочек кивнул мне, от лорда Митчелла. Лорд Митчелл. За всю прошедшую неделю От него не было ни слуху, ни духу. Это задевало. С одной стороны, мне и правда было не до него. Ремонт, подготовка к осмотру дома опека, я бы и часа свободного выделить не смогла. С другой, после того вечера, ожидалось, если не буря чувств и эмоций, то, как минимум, не тотальное затишье. У него все в порядке? Как можно безразличнее поинтересовалась я. Полным. Немного подумав, ответил цветочек. Я же уловила в его словах неуверенность. Но задать и наводящий вопрос не успела. Бугай перевел тему. А еще я с теплицей закончил. Завтра с утра можно глянуть. Это очень круто, обрадовалась я. Если этим летом удастся собрать хоть какой-то урожай, будет здорово. Вряд ли тут что-то слышали про канцерогены и ГМО. Я и сама слабо понимала, что это за звери такие, но чисто советское свое всегда лучше» плотно засело в голове. Я привычно пихнула еще теплый чайник на печь. За это время даже успела привыкнуть к неудобной махине, потому мысль о замене перенесла на потом. «Цветочек, а откуда у тебя такая любовь? Ну, к земле и растениям?» любопытствовала я, пока вода закипала. Меня давно интересовал этот момент, но спросить об этом как-то не выпадало возможности. «До самого детства», — Бугай почесал лоб, проходясь крупными пальцами по шрамам. «Маманька у меня карманницей была, всегда говорила, что если я не найду занятие по душе, придется по ее стопам пойти. Когда мне девять было, ей руки того отрубали». Я вздрогнула от этого откровения, наполнила кружки едва горячим отваром и села напротив цветочка. «Денег на лекарства не было, пришлось травами культи обрабатывать». Ровным голосом продолжил цвет, с благодарным кивком принимая вторую порцию травяного отвара. «Вот с того момента я и понял, чем хочу заниматься. Да только чтобы к травникам идти на выучку, деньги нужны. А когда первые монеты заимел, гонения начались». До каждого третьего травника инквизиция докапывалась. Потому я и самоучка. Сделав глоток, я спросила, а первая монета в банде зарабатывал? «Ну, а где ж еще?» — хмыкнул Бугай. «У нас все, кто с детства нищий, только так и может на хлеб наскрести. Тогда еще под Мэвом Черным ходили. В те времена он весь город держал. Хорошо, что лорд это прекратил. «Лорд, это ты про Волдера?» — сопоставила я. «Про него», — Свет кивнул. «Расскажешь?» «Не моя эта история, Ярослава», — качнул головой мужчина. «Пусть лорд и рассказывает». «Могу сказать только, что раскол среди банд произошел именно из-за лорда Митчела. В его словах послышалось уважение. «Он многим нашим помог. Нас с хряком и жилой так вообще под крыло взял. Так с темными делами и завязали». «Интересно» пробормотала я. А сейчас в городе только сива я остался. Продолжил посвящать меня в тему цвет. Это лишь потому, что совсем уж воду не мутит. Бои, ставки, да парочка борделей. Вот и все его богатство. Я подумала, сделала глоток отвара, задала следующий вопрос. Цвет на него ответил. Я еще о чем-то спросила. Опять получила ответ все больше узнавая о преступном мире, который когда-то царил на улицах города. Про волдора цвет говорил мало, зато о себе рассказывал охотно. Поведал и про то, как шрама приобрел. Мне думалось, в кровавых боях, но все оказалось куда прозаичнее. В подростковом возрасте собирал какие-то ростки, да рухнул с невысокого утеса в куст с очень острыми ядовитыми шипами. История грустная, но рассказывал ее цветочек с таким задором, что я с трудом сдерживала смех, чтобы не перебудить весь дом. Из какой кулачище шипы были, и как его товарищи раны обрабатывали, толком не понимая, что произошло, им тоже думалось, что он в схватку вступил. Я лишь не раз убедилась, бывший бандит куда глубже и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Несмотря на события, сопутствующей нашей первой встрече, сейчас я могла бы его назвать хорошим приятелем и верным товарищем. Он столько сделал и для меня, и для детей, что мне захотелось его хоть как-то отблагодарить. Может, нарисовать ему картину? Цветочек в цвете и с цветами? Засыпала той ночью в своей кровати я в абсолютном спокойствии. Совершенно не нервничала из-за того, что с утра нагрянет сотрудник, Служба опеки. Дом, если и не стал шоколадным тортом, то хотя бы обзавелся крепкими коржами и хорошей пропиткой. Значит, дело за малым, а это мелочи. Утро началось с суматохи: собрать детей в школу, навести финальный лоск перед приходом опеки, еще раз обсудить с Генри, что можно говорить, а что нет. Так что встречала я двух сухощавых тете в длинных серых платьях и с внушительными папками в руках. Во всеоружии. Доброжелательная улыбка на месте, скромное длинное платье, отличный выбор, собранные в пучок волосы, уложены до того тщательно, что ни одного локона на лицо не падает. Я даже почти смогла розовые пряди спрятать. По моему мнению, именно так должна выглядеть идеальная пекунша в глазах вот таких бюрократических жаб, которые сейчас стояли передо мной. Миль уже крутилась на кухне, чтобы напечь ватрушек и заварить чай. После экскурсии по саду я рассчитывала пригласить дам на завтрак и убалтывать, пока не очарую. Вот только мое обаяние отчаянно отказывалось работать. Те даже не улыбнулись ни разу за все время нашей экскурсии. На будущей неделе планируем провести работу по утеплению стен. Наш законник, Генри, заранее подготовил все сметы. Мы договорились с рабочими, и подписали договор, водошубленно рассказывала я, проводя дам по прилегающей к дому территории. В саду у нас также есть колодец, теплица и фруктовые деревья. Чего ожидать от этих двух, я понятия не имела. Их лица больше походили на маски и отражали никаких эмоций. Разве что у одной, более долговязой и резкой в жестах, то и дело поджимались губы, будто я проводила экскурсию в уличном отхожем месте, а не в саду с яблоками. «Теперь предлагаю пройти внутрь», — с милой улыбкой предложила я. «Нет, дорогая Ярослава, мы еще хотим оценить ваш запас дров на зиму». «Запас дров на зиму? Да тут лето-то только-только началось». Скрыв эмоции за очередным добродушным оскалом, я тут же ответила. «В данный момент дров у нас хватит только на месяц-полтора, но я уже веду переговоры о доставке на зиму». Можете посмотреть на наши текущие запасы?» Завернув за угол, я махнул рукой в сторону стены, вдоль которой ровной батареи были выложены дрова. «Недальновидно, Ярослава!» Сдержанно произнесла одна из них, делая какие-то пометки в папке. «Через месяц-полтора все будут закупать, цены поднимутся. Судя по вашим условиям проживания, вам это может стать не по карману». Эти две медузы еще не видели этих самых условий. После ремонта и установки мебели дом стал более чем пригоден для проживания. Вряд ли каждый в городе, тем более в каком-нибудь районе Мусин, может похвастать таким уровнем жизни. Да и элитного не дотягиваем, конечно. но так и Москва не сразу строилась. «А это что за ямы?» — перевела тему вторая. Канализацию проложили только-только. Над устранением небольших дефектов мы еще поработаем. Все тем же жизнеутверждающим тоном продолжила я, чувствуя, как нервы уже начинают колокотать. В последнюю неделю дом вообще был похож на руины, которые всеми силами пытались приготовить к проживанию короля. Но в том, что остались какие-то шероховатости, я не видела никакой проблемы. Детские комнаты были в идеальном состоянии, и это все, что должно волновать этих двух дам. «Дети, если будут бегать, могут споткнуться и разбить носы», фыркнула медуза номер «Надо исправить в ближайшее время». «Займемся сегодня же», — из последних сил удерживая улыбку, отозвалась я. «А пока предлагаю вам пройти в дом и оценить условия проживания. Перед этим приглашаю попить чаю со свежими булочками». «Нам не до чаевничества», — сухо произнесла первая. «Как пожелаете». «Даже с лица не спала». «Тогда предлагаю начать со второго этажа, где располагаются детские комнаты» не то чтобы в своем мире я много делала с опекой, просто у меня было много заказчиков, иногда очень характерных. Единственное, что могло спасти при обсуждении тех заданий и издачи проекта с подобными людьми, так это метод посыпания головы пеплом. С таким нет никакого смысла отстаивать свою позицию, им лишь бы докопаться и почувствовать себя самыми важными. Подобным клиентам не хороший итог нужен, а самоутвердиться это. Я и планировала дать. «Это что, зубные щетки?» Зайдя в новоиспеченную ванную комнату, произнесла одна из медузок. «Да, я очень внимательно слежу за тем, чтобы привить детям привычку к гигиене». «Баловство! Можно обойтись и тряпочками. Излишняя роскошь может испортить детей». «Вот пусть сама тряпочкой свои черные клыки и намывает. А я, дитя 21 века...» Посмотрела достаточно рекламы зубных паст для того, чтобы знать про кариес и бактерии. Проигнорировав замечания, провела их в первую детскую, мальчишескую. «У каждого есть спальное место, свой шкаф, стол, но и бардак». Мысленно скрипнула зубами. По жопе Эвина давно ремень плачет, и то, чтобы он действительно оставил бардак после себя, но кровать не заправил, И подушка магическим образом переместилась на пол, а ведь знал, что сегодня все в доме должно быть идеально. «Старший Эвен таким способом самовыражается. Ищет в хаосе порядок», — совершенно уверенным голосом произнесла я. «Это помогает ему определиться в жизни и понять, чем он хочет заниматься, чтобы принести максимальную пользу обществу, разумеется. И в этом ему также поможет ремень». «Судя по всему, моим монологам они впечатлились, потому девчачью комнату дамы осматривали в молчании и без лишних придирок. К тому же у девчонок и правда было не до чего докопаться», — за это отвечала Мия. Когда мы вновь очутились в коридоре, из своей комнаты вышел цветочек. Он вежливо поздоровался и направился вниз. «С вами проживает бандит?» Оценив внешний вид прошедшего мимо бугая, прошепела одна из медуз. «Ну что вы, какой он бандит? Он флорист. Снимает у нас комнату, пока подыскивает место, где можно было бы открыть цветочную лавку». Не моргнув глазом, произнесла я. «В одном доме с несовершеннолетними девочками?» «Ну, Генри тоже проживает с нами, но про него эти медузы ни слова не сказали. Даже обидно за цветочка стало». «В одной комнате с законником Генри», — брякнула я, рассчитывая, что это произведет нужный эффект. Какой ужас! Какой пример они подают детям! Возмутилась первая. Да, а вот об этом я не подумала. Ну, как говорится, каждый думает в меру своего опыта, но смешок я сдержала с трудом. Генри помогает Лайну с уроками, а его невеста трудится на кухне и учит девочек готовить. Тут же вырулила я, интонацией подчеркивая слово невеста. О таком статусе Анни, конечно, не в курсе, но уж лучше так, чем давать опеке — лишний повод до нас докопаться. К тому же Генри и правда уделял дочери Миль пристальное внимание. Вдруг? А вообще, если бы сам законник оказался рядом, мне было бы куда проще. Но Генри полагал, что будет лишь мешать при показе. — Кот? В доме? Вы с ума сошли? Зайдя в гостиную, возмутилась первая медуза. Моя живность уставилась на тетку таким взглядом, будто... Посчитала, что с ума сошла именно она. И словно в насмешку над ее гримасой священного ужаса, гопник плавно потянулся на диване и сладко зевнул. Домашнее животное научит детей ответственности и доброте. Я внимательно слежу за чистотой гопочки, а потому никакой лишней грязи в доме нет. Надо только с глистогонными разобраться. В моем мире процесс скармливания коту одной крохотной таблетки превращался в целый квест. Начинался с воспитательной беседы. «Ну что ты, милый, я ведь добра тебе желаю». И заканчивался благим матом и глубокими царапинами. «Это ужасно и отвратительно. Вам срочно нужно исправить все недочеты и первым делом избавиться от этого мешка с грязью», зашипела одна из теток. «А пока этого не произойдет, мы определим детей в работный дом». «Но...» «Мы видели достаточно» фыркнула вторая, демонстративно захлопнув папку. «Дом в отвратительном состоянии, крыша того и гляди рухнет, стены обвалится, спят дети практически на полу. Нет, мы сегодня же забираем их». У меня руки похолодели. «Что? Работный дом? Серьезно?» «Нет, этого я не допущу». И, увы, я знала лишь один вариант, как изменить их решение – Этот вариант оттягивал узкий карман платья. Не видя другого выхода из сложившейся ситуации, я незаметно запустила туда руку и обронила два мешочка. Они с грохотом рухнули на пол. «Ой, что это у вас упало?» Притворно удивилась я, глянув вниз, стараясь угомонить стучащее где-то в горле сердце. Ни разу в жизни не давала взятки. Даже не знала, как это правильно делать. Потому, размышляя над планом «Б», Надеялась, что прибегать к нему не придется, но слишком уж хорошо была проинформирована на тему коррумпирования местных структур с властью в руках. Обе дамы синхронно и с четко отработанными наклонами потянулись к выпавшим мешочкам. Пощупали, оценили вес и тут же изменились в лице. Еще бы. По семь золотых на лицо — это их двухмесячный оклад. «Интересно, будь у них зарплата больше, они бы честнее подходили к выполнению своих обязанностей». «Ох, точно, чуть не потеряли!» Уверенным жестом первая медуза сунула мешочек в карман. «Да-да, спасибо, что обратили наше внимание. Ой, Гретта, а ты заметила, какой тут ровный пол? И мебель замечательная!» Тут же вторила вторая. У меня дернулся глаз. «Да и в целом кот ведет себя прилично». Медуска бросила на развалившегося гопочку, оценивающий взгляд. Вдруг и правда, поможет с воспитанием в детях ответственности. Уверена, что поможет. Я облегченно выдохнула. Бросив взгляд в проход, увидела Генри. Тот недовольно поджал губы и покачал головой. Отошел в сторону. Неприятного разговора не избежать. — Вот теперь можно и чайку, — с сахарной улыбкой произнесла первая дама из опеки, со свежими булочками, и все документики подпишем. Аллилуйя!» Я проводила дам на кухню, оставив их на миль, и подошла к Генри, оставшемуся в холле. Он явно меня поджидал. «Я не одобряю таких методов», — резко выдохнул он. Мне подумалось, что именно поэтому Генри и решил не присутствовать при осмотре дома. Заранее знал, как может все развернуться явно жалел, что чуть не зашел в момент, который сильно пошатнул бы его принципы. Я тоже. Утверждали это мои трясущиеся руки, а еще мне очень не хотелось затягивать процесс и отправлять детей в работный дом. Сам же сказал, что оттуда их потом очень сложно вытащить. Призналась я, ощущая, что оправдываюсь и в то же время полностью уверенная в том, что сделала все верно. Ты ведь понимаешь, что они бы не отвязались. Увидели, что мы в кратчайшие сроки сделали канализацию и ремонт, поняли, что деньги есть, а деньгами, по их мнению, надо делиться. Ты поощрила беззаконие. Ты мне доверяешь? В голове всплыла хитрая мысль. Да, но я не поощряю беззаконие. Я докажу это тебе, но чуть позже, когда решим вопрос с документами на опеку. И в этом ты мне очень сильно можешь помочь. Пойдем уже к этим швабрам вздохнул Генри, решив закончить этот не самый приятный для обоих разговор.